ЗИТЕК Зимние деньки глаз слепят своей белизной, но и время крадут. За рассказом Матвеевича не заметил я, как день прошел, Солнышко село и наступили сумерки. Не отрываясь от окна, словно книгу читая с последними лучами солнца, он завершил свой рассказ. Ну, студент, как тебе наша легенда? Сильно. А Марья-то на самом деле была? Конечно, была. Чем ты слушал? Я же тебе сказал, что помню ее. И дом ее еще стоит. Правда, там после нее никто не жил. Сад уже одичал, но мальчишки летом вазят туда, яблоки да вишню таскают. Заболтались мы с тобой, вздохнула настала. А еще нужно скотину накормить, до да воды наносить. Сиди и уже, болтун, заворчала баба Нюра. Я уже все сделала. Ужинать пора, буду на стол накрывать. Ужинали молча. Не хотя время было не такое позднее, но бессонная ночь в поезде, ранний подъем сделали свое дело, и поужинав, я сразу же завалился спать. Проснулся среди ночи. Старики дуэтом похрапывали, ветка царапала стекло и наводила жуть. Лунный свет двигал какие-то тени по белой стене, напоминая то скрученную старуху, то толстого папа. Мысли сумбурно возвращали эпизоды прошедшего дня, и сон снова одолел молодой организм. Проснулся я от хлопнувшей в sienях двери. Небо заволокло залавоклотучами, опять пошел снег. Я быстро встал и одевшись, отодвинул занавеску. Баба Нюра возилась возле стола. Доброе утро, сынок, сказала она приветливо. Умывайся и сади завтракать. Я блинчики для тебя испекла и молоко запарила. В комнату вошел Матвеевич, тулуп издюженный поленив, скинул их возле печи. Долго спишь, студент, сказал хмуро. Два часа как рассвело. Я не могу с солнцем вставать, если только будильник завести. Матвеевич налил себе миску молока и покрошил туда вчерашнего хлеба. Я сел напротив. А в селе так: с солнышком встают, с ним родимым и ложатся. Ему песни поют, на него и божатся. Ты не смотри на него, сынок, сказала баба Нюра. Он с детства с утра хлеб с молоком хлебает, а ты бери блинчики. Блинчики добрые на сметанке. Опять кто-то ночью дрова крал. А ложкой пробручал Матвеевич. По лениу 10 унесли. Яй богу, капкан поставлю. И с чего думал? – Возмутилась баба Нюра. Капкан он поставит. Помнишь, как в прошлом годе Лешка, Егошин сын, в капкан ржавый попал? Да пока нашли, да сколько нога гноилась, чуть не отняли. Тебе что, дров жалко? Жалко, пошел в ответ Нюра Матвеевич. Мы с тобой их цельную неделю пилили, кололи, складывали, а кто-то воровать повадился. И ведь кто-то же из своих. Капкан не вздумай ставить. Слышишь? По бабье опершись обеими руками на стол, выпалила баба Нюра. Я возле магазина скажу, что ты б капкан поставил, а там дальше бабы понесут, может быть, больше и не сунутся. Ладно, согласился старик. Но все равно накажу. По-другому накажу, ты меня знаешь. Я решил разрядить обстановку. Думаю, сначала в библиотеку зайти, а потом хотелось бы с кем-то поговорить. Не подскажете? Сходи к Ульяне, уже спокойно произнесла баба Нюра. Она на Карла Маркса живет, третий дом с белыми ставнями. Знатная пиву не была, муж у нее на гармошке играл, а она пела. Сейчас вот сын играет. А где эта Карла Маркса? Да у нас всего три улицы, пояснил Матвеевич. Мы на Ленина живем, а параллельно, как к сельсовету идти будешь, перед площадью. Карла Маркса и Энгельса, этого, как его, Фридриха, у нас не заблудишься, вожди выведут